Саживайтесь. Слава нашему Господу. Очень приятно вернуться домой. Я рад всех вас видеть. И первое, что я хотел бы сделать перед тем, как я начну проповедь, я хотел бы откорректироваться по предыдущей проповеди. Я дал неправильный комментарий на слово ⁇ кивот ⁇ у нас в русском языке. И я его по созвучу соединил и подумал, что это кавот. На самом деле, спасибо внимательным братьям, которые э -э приехав домой, разобрались во всем мне, перезвонили, я благодарю за это Бога. Слово кивот на греческом означает ковчег завета. То есть просто взяли греческое слово, перенесли его в русский язык без изменений. Поэтому Прошу прощения за неправильную информацию. Но, как я уже сказал, я всегда благодарен Богу за подобные вещи, потому что, знаете, вот ощущение, ты не один что-то делаешь. То есть, кто-то проверяет, кто-то наблюдает. Я всегда вас этому учил и буду учить. Пусть так и будет, это нормально. Мы тогда будем иметь меньше отклонений по разным вопросам. Сегодня проповедь будет базироваться на отрывке из книги пророка Исаии, 57 глава. Откройте, пожалуйста, это место. И мы все с вами прекрасно знаем и понимаем, что мы живем в последнее время. последнее время оно примечательно тем, что приближается покаяние, массовое покаяние еврейского народа. И хотя это кажется сегодня почти невозможным, фантастическим, ну как это будет, вот, ну как это может такое произойти? Но Писание, пророчествуя, говорит, что этот день наступит. И сегодня я хочу сказать о той работе или о том процессе, в котором мы с вами участвуя, приближаем этот день. На самом деле, когда я говорю приближаем этот день, я не верю, что человек может своими усилиями передвинуть дату, которую он назначил создатель. Потому что эти времена и сроки определены изначально. Но наше процентное участие вот в этом процессе, оно дает нам внутри ощущение, что мы Его приближаем. То есть чаша ведь все равно должна наполниться. Одно дело, что Бог наперед все знает, и поэтому назначил эти временные сроки, когда наполнится эта чаша, да? когда войдет полное число из всех народов. Но хорошо знать, что мы сделали максимум, участвуя в этой работе и в этом процессе. С другой стороны, можно сидеть, ну, как бы быть в принципе вместе в куче, Ну, кто-то там сделает, а мы тут все тоже, как бы, позиция определенная, но не моя. Я вот сегодня слушал Порошу, и я как-то вдруг вспомнил вот эти... Э, приятно, что Слава теперь знает, сколько будет 2 плюс 2 умножить на 2. Это хорошо. Кстати, не все знают эту тему. Но я подумал, что я не удивлюсь, если он скоро по воде начнет ходить. У него столько много свидетельств, вот всяких таких. И, и Бог ведет нас по-разному. То есть у меня по-другому, наверное, как-то строятся отношения с Богом. Да? У каждого человека по-своему. Важно найти вот свой вот этот путь, свое место. То есть важно научиться слышать, когда Он к тебе говорит. Кому-то Он говорит шепотом, кому-то Он говорит громко, кого-то там... Ну, мягко говоря, под затыльником направляет, да? А кого-то словами важно научиться определять, где говорит вот с нами Бог. С 14 стиха я зачитаю отрывок. Исаия 57. Исаия 57 глава. И.. Вообще, если 57 главу, вот посмотреть на нее внимательно, первые, первые два стиха просто говорят о том, что когда Господь забирает от земли праведников, никто не может представить или подумать, что на самом деле он забирается от зла. То есть праведник идет в лучшую жизнь. На земле люди плачут и скорбят, потому что хоронят человека. Но на самом деле он приобретает. Так, как говорил раб Бешауль, да? Что смерть для меня жизнь в Машиях, а смерть приобретение. И потом идет отрывок, обличающий как бы, людей, Израиль, который занимался колдовством, чародействами, очень напоминает вот последнее время, именно последнее время, последние дни. Земля сегодня переполнена вот этой всей нечистью, вот этими всеми гороскопы, гаданиями, Э, ну, везде, всюду. Я уже рассказывал, что в Кирион там не, не хожу уже много лет. Я не знаю, или сейчас там есть, но лет пять назад зашел, сидит женщина, там шар у нее вот этот прозрачный. Гадает. Все открыто. Ну, вот в Израиле. И как бы ощущение не очень хорошее. Я подумал, буду вещи покупать в другом месте. И отрывок с 14 стиха. И сказал...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 Название проповеди, вот. может быть, вам показать, покажется э, земным, засучив рукава. Вот Я назвал проповедь «засучив рукава». Когда мы говорим эту фразу, мы понимаем, что нам предстоит приличный кусок работы. Мы запачкаемся, мы вспотеем, мы устанем, мы захотим кушать и пить. То есть возникнет жажда, так или нет? Возникнет голод. От одной только фразы, когда мы говорим, что засучив рукава, нам что-то надо сделать, часто мы понимаем под этим кусок работы, который не сильно хочется делать. Который, ну знаете, вот был-был, но ну, надо делать, но деваться-то некуда. Надо сдвинуть этот камень уже с места. Писание говорит... И сказал, поднимайте, поднимайте, равняйте путь. Помните, поднимите вверх и врат. Иоанн Креститель говорит, приготовьте путь Господу, выровняйте пути. Там в стези написано, дол да понизится, э, холм да понизится, дол да возвысится. То есть там, где была низина, заболоченное место, засыпать надо. а Где была возвышенность, надо срезать это тяжелая, черновая такая вот работа. И по тексту здесь мы видим, написано «Убирайте преграды с пути народа моего». И я когда молился, я подумал, Господи, а действительно, за все это время существования Твоего народа, сколько преград было поставлено, сколько противотанковых рвов было выкопано вот, кем-то на пути. Да? Я не говорю, что у нас все идеально, у нас тоже все плохо. Но одно дело, когда плохо и тебе помогают как-то, другое дело, когда плохо, а тебя еще больше погружают как бы в проблемы. И Бог говорит, что я живу там, на высоте небес. Интересный вот Сразу идет переход в 15 стих. Вечно живущий, святой, я живу на высоте небес, а дальше и святилище, святилище это земной храм, и также с сокрушенными и смиренными духом. Люди, которые засучив рукава, берут в руки лопаты, мотыги, и в этой грязи, в этом в этой земле, смешанной с водой, это грязь, да, камни, трудятся, уставая, запачкиваясь. Но ведомые Духом Божьим, Господь говорит, внутри таких людей я обитаю. Человек может выглядеть очень чистым снаружи, но быть очень грязным внутри. И наоборот, человек может заниматься грязной работой, И внутри быть чище, быть как бы проще, доступнее для других людей. Нашему поколению выпало исправлять вот эти неровности на пути нашего народа к Богу. Вдумайтесь только, С 70-го года, когда был разрушен храм в Иерусалиме, началось период рассеяния. Правильно? И до 1948 года не существовало государство Израиль. А в первые годы нашего существования, вот нашей страны, все время было ощущение, что этот младенец, только что родившийся, вот-вот сейчас его придушат соседи. Нападали, войны, Пока все более-менее как бы, стало на свои места. Почти 1900 лет не было земли, не было народа, не было флага, не было языка. Все это было в диаспоре, в молитвах, в литургии сохранено. Но наступил день, когда Народ вернулся на свою землю, вот вернулся домой. И мы с вами родились в этот период времени, истории. Мы с вами, нашему поколению, выпало сюда вернуться, вернуть наших детей, вернуть наших внуков. Это, это просто невероятное благословение, которое обязательно нужно реализовать нам в нашей жизни. И Писание говорит, чем нам заниматься. Поднимайте, поднимайте, чтобы мог войти Машиах. Готовьте путь, расчищите дорогу для моего народа. Дело в том, что, конечно, Машиах не придет, пока израильский народ не скажет «Баруха, Бабы, Шема, Мадонай. Но здесь речь идет не о дороге, вот, Из Кириата в Иерусалим. Здесь речь идет о духовном пространстве, которое нужно расчистить. Я не знаю, ли вам когда-то приходилось ходить по такой вот местности нерасчищенной. Мне приходилось, у нас, в принципе, и тут, вот в округе есть такие места. Я не советую туда идти неподготовленными, там змеи. Кустах в этих, там птицы гнездятся, поэтому змеи там пасутся на гнездах постоянно. Куча всякой живности. Кроме того, что все это непроходимое, колючее и заросшее. Здесь, вот в Израиле, я имею в виду, не среднюю полосу России или Украины, там где, луга и вырастут. Хотя и там есть труднопроходимые кусочки, но здесь это реально как в Бытии написано, Котс Ведардар. Колючки такие злючие. И нужно все это нам почистить. Речь идет о духовном пространстве. Бог живет в людях, которые ищут Его и ищут понимание Его воли. Понимаете, если нам с вами выпала эта работа, нам не надо искать другое. Нам нужно хорошо сделать то, что нам определил Бог, нашему поколению. И поэтому мы должны расчистить эту дорогу, чтобы наш народ реально мог обратиться. И он это сделает тогда, когда Бог изольет свой дух. Дух покаяния, дух умиления, как говорит пророк. Бог это все сделает, но есть кусочек, который мы должны с вами сделать. Многие люди хотят быть жнецами. Написано же в Писании, посмотрите, как Нивы побелели. Помните, да? Работы много, а делателей мало. На тот момент времени Израиль 400 лет уже не имел пророка. А это был период сильного пробуждения. Тогда действительно Нивы побелели Тогда действительно нужно было все этот хлеб вымолотить, снять этот урожай и снова засеять, для того, чтобы умножилось. Так распространяется Евангелие. Мы с вами говорили об этом. Не методом заквашивания, как думают люди, а методом сеяния. Это все мы видим из Писания. То есть это работа. Заквашивание – это неуправляемый процесс. Оно само по себе квасится. Ну мы это разбирали. Поэтому кому-то, наверное, кажется, что Бог действует, Бог живет на стадионах, Бог живет в больших каких-то программах. Я не говорю, что плохо это. Это тоже все хорошо. Но не все к этому призваны что меня никто не призвал оценивать там, или судить как бы, труд других людей. Но очень важно понять, а что делать мне, нам вместе, с вами. И сейчас вот мы были в поездке э, в Германию, и я как бы на протяжении всего этого времени тоже размышлял и молился, и больше и больше я убеждаюсь и прихожу к пониманию, что Израиль должен сотрудничать с диаспорой. Это понимание мне пришло, наверное, года три назад. Диаспора – это Галут. Это то место, где евреи живут за пределами земли обетованной. И как бы все время есть какое-то вот противостояние. Мы, живя здесь, мы считаем, что все должны ехать сюда. Это, в принципе, правильно. Я тоже считаю, что евреи должны приехать и жить здесь. Но там их тоже кто-то должен отправить сюда. Не всех. Кто-то и сам поедет. И я начал понимать, что все равно люди там живут. Все равно евреи есть в диаспоре. Глупо просто закрывать вот эту жалюзи, знаете, как броню в танке, и все должны приехать. Я тоже хочу, чтобы все сюда приехали. Хочу этого. Но есть реальность, в которой мы с вами живем. И есть люди, которые там работают и трудятся. И которые тоже хотели бы поехать, но не у всех есть, ну вот, возможность такая если мы сумеем объединить наши усилия, и не только это касается Германии, с Украиной мы сотрудничаем уже три года, наверное, да? Два с половиной. То есть Бог дает нам такие связи. И я понимаю, что диаспора может нам помочь в каких-то вопросах. Хотя мы, живя в Израиле, думаем, да, ну, мы тут все знаем, мы тут... Мы же на еврейте говорим... Мы же Писание читаем в оригинале. Ну, все знаем. Вот так. Да? Знаете, какая сильная сторона у диаспоры и всегда была там? Именно литургия. То есть они это делают так, потому что живут не в Израиле. Им как-то надо особо подчеркнуть свое еврейство. Поэтому они более ревностны, чем мы, относятся к этой части духовной жизни. Именно через литургию сохранился язык, понимание Писания и многие другие вещи. И непонимание есть тогда, когда присутствует гордость. Слава сегодня сказал в Параше. вообще это пич человеческого рода, гордыня. Людям очень трудно соглашаться, что кто-то знает больше, что кто-то умеет лучше. И я благодарю Бога за то, что мы не идем по этому пути, по пути гордыни. Мы идем по пути ученичества. И когда я нахожусь где-то, я пытаюсь чему-то научиться. То, что я сам умею, окей, это может обогатить их. Но и там есть чему научиться и что-то взять. Потому что если считать, что мы все знаем и все умеем, чем быстро превратимся в секту, в закрытую такую, знаете, группу людей, которые думают, что только мы спасены, и только мы все умеем и знаем, и все, что там, это все неправильно. Сотрудничество позволяет нам отслеживать себя вот в этом духовном пространстве. Через это сотрудничество мы можем приблизить день, о котором здесь читаем, поднимать вот эти верхи врат, поднимать насыпи, поднимать дорогу или путь, по которому может пройти народ. Выравнивать этот путь и убирать преграды. Они есть с обеих сторон. Исторически так сложилось, что Израиль всегда не дружил. Соперничал. Правильное слово, наверное, соперничал с диаспорой. Это еще со времен Вавилона началось. В Талмуде об этом много есть различных историй, потому что вавилоняне были богатыми очень. Бог же сказал, стройте дома, сажайте сады, окопайтесь там. Ну вот люди окопались, и представьте, у человека там дворец в Вавилоне, ручеек течет по участку, финики, маслины, ну все, короче, власть, влияние. И тут начинается Алия на Израиль. Да? Оттуда. Не все ушли. Людям трудно это оставить. И именно оттуда началось вот это противостояние. Потому что те, кто ушли, они говорят, что вы там сидите, в этом Вавилоне? Надо быть в Израиле, жить здесь. Для чего? Ну, просто быть хотя бы тут. А те говорят, что вы там сидите в этом Израиле? Этими мотыгами эту землю каменистую. Там ничего не растет у вас. Там вообще все нехорошо. Враги вокруг, тяжело. Тут удобно, комфортно. И было противостояние, пренебрежение. Я думаю, наступает время, когда нужно ломать вот эти вот преграды, убирать их Просто И прежде всего между Израилем и диаспорой, иначе как мы уберем эти преграды в принципе с пути нашего народа, чтобы открылся доступ к Богу. Для этого мы должны не быть гордыми, и та сторона тоже, уважать друг друга, уважать труд друг друга и многие другие вещи. Господь говорит, что Он живет на высоте небес, и также Он говорит, что Он живет даже с теми, кто занимается черновой работой. Как я уже сказал, сегодня все хотят собирать урожай. Я думаю, что, в принципе, на планете время жатвы идет. Но это время жатвы для всех народов, но пока не для Израиля. В Израиле по-прежнему... Время сеять, бросать семена, чтобы они прорастали. Наступит эта жатва, обязательно наступит. Но вы помните, как сказано в псалме, что и сеющие, и жнучие вместе войдут вот в эту радость. Они вместе будут удовлетворены своей работой. Потому что нормальный жнец понимает, что если бы предыдущие поколения не посеяли, то и жать было нечего бы тогда. А мы, когда сеем, фактически, мы не накапливаем это зерно, мы его наоборот отдаем, мы разбрасываем. Тут и так мало. Ну, как бы вот, как сеятель выходил, брал полу одежды, кусок ткани, мешок такой делал, да, зерна засыпал там сату или дверь. И пошел бросать вот руками. И Когда жнец убирает, он как бы видит это, ой, сколько зерна, какой урожай, да, хлеба сколько будет. Жнец, сеющий, когда сеет, он просто берет эти семена и, ну, грубо говоря, выбрасывает их в землю, доверяя их Богу, доверяя земле. Мы же знаем, какой-то птица склюет, какой-то на камень упадет, какой-то прорастет и даст плоды, И чем лучше подготовлено поле, тем выше процент урожая. Никто же на бетоне не сеет и на асфальте, или на площади городской, в то время, о котором мы говорим. Мы не должны как бы терять мотивацию только потому, что в амбаре нет много зерна. Мы сеем сегодня. Мы ожидаем время, когда и Дух Божий на израильский народ, и наступит массовое покаяние. Сегодня мы сеем в определенные места, которых можно посеять. Но в большей степени мы расчищаем вот эти завалы, убираем камни, мы делаем как бы подъем, чтобы болота не было. И ориентиром должно быть то, что Бог обещал исцелить свой народ. Мы не можем мерить линейкой своей жизни обетования Бога. «Ой, я тут 20 лет э, вкалываю на Ниве Божьей, ну, а результата нету». 20 лет – это мало, наверное, для этого места. Ну, потому что надо посе... Сначала поле подготовить, потом посеять. Потом правильное время, да, для этого же должно быть сезон. А теперь надо, чтобы дождь пошел. И все, чтобы в меру было. И потом, пока оно вырастет еще, пока колос нальется, тогда только жатва. Достаточно, если мы будем видеть что мы расчищаем что-то, убираем какие-то преграды, передвигаем с одного места на другое помехи, которые были перед нами. Я хочу прочитать вам пророчество из Нового Завета, это послание к римлянам, слова Раби Шауля из 11 главы. Мы знаем, что в 11 главе есть притча о маслине, природной и той, которая прививается на ствол или на, на ветки, между ветвями. В греческом между ветвями прививается. 26 стих. Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона избавитель и отвратит нечестие от Иакова. В Исаии тоже написано, что Он очистит, очистит людей. Дальше написано, и это завет им от меня, когда сниму с них грехи их. Должно наступить время, когда Бог снимет вот эти грехи, поношения, если хотите, покрывало, которым накрыто сердца еврейского народа сегодня. И это тоже грех, не принимать Божьего Сына. В отношении к благовестию они враги ради вас. Это Павел говорит язычникам. А в отношении к избранию возлюбленные Божии ради отцов. Ибо дары и призвания Божьи приложны, то есть не подлежат пересмотру. Как и вы некогда были непослушны Богу, они не помилованы по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Ибо всех заключил Бог в непослушании, чтобы всех помиловать. Аминь. Писание говорит нам, что наш народ заключен в это непослушание Богом для того, чтобы уступить очередь. И в это время были бы помилованы все остальные народы, которые до этого не имели доступа к Богу, не имели доступа к Писаниям. И основная масса спасаемых – это был Израиль до пришествия Мессии, до первого пришествия, правильно сказать. И с этого времени начинается массовое покаяние других народов. Сегодня мы как бы в конце этого процесса, если в первом веке это было только начало, и уже тогда люди думали, вот-вот это уже будет конец, сейчас прошло 2000 лет. И мы действительно в преддверии исполнения божьих обетований. Даже если нам не хватит в нашей жизни это увидеть, хотя я верю, что хватит. Ну, могу я так верить или нет? Если Раби Шауль говорил, что он верил, что он увидит Господа, ну, когда он вернется. И я так могу верить. Это нормально. Хорошая цель на самом деле. Я верю, что этот день наступит. Даже если не при нашей жизни, но я верю, что да. Это увидят дети или внуки. Но очень важно... Сделать работу, к которой мы призваны были Богом. Не отвлекаться на то, чем должны заниматься другие люди. Обычно, как это мешает? Другие те, кто занимаются, и у них там есть определенные результаты, видимые какие-то, они почему-то считают, что другие или ничего не делают, или ленивые, или как-то они, ну не знаю, это ошибка. Это гордыня. И если человек действительно трудится и выполняет работу, отрабатывает вот свою позицию от и до, от начала и до конца, вот он и делает то, что ему Бог сказал. Когда мы читаем Писание, мы видим, что есть разные периоды, есть разные персонажи или люди. Одни там гиперактивные, а другие, им именно Бог сказал, вот сиди, ничего не делай. Я не говорю, что мы должны ничего не делать. Да? Но имеется в виду не лезть туда, куда не надо. Вот в этом смысле. Исаль, когда надеялся на Египет, что Египет поможет, Бог говорит, не надо тебе этого делать. Он как тростник сломается и тебе руку пронзит, пробьет еще что ты хочешь опереться на Него. Бог говорит, ты на Меня рассчитывай. Были, кстати, и города, в которые Дух Святой не пустил апостолов проповедовать Евангелие. То есть, по факту мы это знаем. Тут главное не ошибаться и не обманывать себя вот этими вещами, ничего не делая. Я считаю, что мы, наоборот, должны быть активными. Наш народ живет по всему лицу земли. И всегда так было, наверное. То есть евреи жили во многих местах. Я думаю, что если мы сумеем найти пути к сотрудничеству с диаспорой, мы увеличим как бы КПД наше, общее, не только наше, вместе с ними – Это когда один человек не может сдвинуть с места предмет, но вдвоем с кем-то может. Еще раз я хочу подчеркнуть, что желание моего сердца, чтобы все евреи приехали в Израиль и жили здесь. Но по факту мы видим, что так не происходит. Чем больше мы будем открыты на сотрудничество, я думаю, больше поедет. Вообще на самом деле едут. Едут они куда-то вот рассасываются, деваются, да? Но в принципе, едут люди в Израиль. Значит, нам надо тоже готовить под или то место, куда они могли бы приехать. Здесь же в 11 главе послания к Римлянам я специально пропустил вот 25 стих, Раби Шауль говорит это язычникам, и он говорит уверовавшим язычникам, не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Уже тогда были понимания, что инициатива потеряна, Израиль теперь как бы, ну, все, сошел с дистанции. Только лишь потому, что наступило время покаяния других народов. Я думаю, что это ошибочное было понимание, потому что Павел говорит, ожесточение произошло Отчасти, то есть не во всех, и в главе в этом тексте он говорит, если некоторые там отломились, то не значит, что все поголовно, плохо и неправильно. Но он говорит, до времени, пока войдет полное число из других народов, полное число язычников. Мы верим, что весь Израиль спасется, и расчищая дорогу, мы приближаем этот день. Теперь, как мы можем расчистить дорогу? Сегодня построено очень много стереотипов, через которые люди не могут пролезть никуда, пробраться, вот, да, переступить. Клише. Как в иудаизме, так и в христианской среде выстраивались заборы, преграды, рвы копались, все что угодно. И сегодня человек, который, в принципе, мог бы быть открыт для Евангелия, ему очень трудно пройти сквозь вот эту вот защитную линию оборонительную. Но мы должны понять, что вот эту линию обороны строим. Как бы это не Бог, ее, это враг создает эти преграды. Именно враг человеческих духов душ выстраивает вот эти все заборы и преграды. И наша задача, как говорит вот Исайя, расчистить, выровнять путь, поднять. Вы вспомните, что говорил Иоанн Креститель. Те же самые слова, правда? Причем он цитировал именно Исаю. Когда ему говорили, ты кто? Он говорит, я глаз вопиющего в пустыне. Расчистите дорогу чтобы Господь мог прийти в Свой народ, и народ, чтобы мог к Нему обратиться. Я думаю, что в преддверии второго пришествия Мессии мы должны обратить внимание на то, что есть преграды у нашего народа, объективные причины, почему не идут. На самом деле не просто быть вот, мессианскими евреями, Но это наше призвание, это наша доля, это наш путь. Почему не просто? Потому что к нам есть претензии как бы с обеих сторон. И чем больше мы, мессианские евреи, тем меньше нас считают своими и те, и другие. Как бы. Ну это честно, вот объективно, да, если взять. Иудеи говорят, нет, нет, вы христиане, а? Наши братья по вере христиане говорят, что-то вы сильно ударились в закон, что-то вы сильно иудеями стали, это уже чересчур, надо меньше. Но как бы с обеих сторон к нам вопросы есть. Меня всегда удивляло, вот если узбек на конференции ходит в тюбитеке, его никогда не спрашивают, что ты в тюбитеке. Ну, понятно, узбек, а в чем ему еще быть? А вот если еврей в кипе, а что ты кипу одел? Ну, просто одежда у нас такая. Рубашка, видишь, полосочку. Тоже. Нас любят в полосочку, чтобы было. Я думаю, что нам нужно просто вот как взрослым относиться к этим моментам. Не ссориться, не ругаться ни с кем. Не надо вот как бы погружаться в какие-то э, бесполезные такие дискуссии. Нам просто нужно делать то, что мы делаем. Чтобы люди спасались. Чтобы наш народ спасался. Что интересно, вот когда я говорю и на выезде, да, я говорил об уникальности еврейского народа. Знаете, какие вопросы у людей? А что, другие народы не уникальные? Ну, я говорю, конечно, уникальные. Но я же говорю о нашем сейчас народе. Как бы, понимаете? Это, это странно вот для меня. Почему это так работает? Это, я, допустим, говорю, моя жена самая красивая и самая лучшая. Сейчас все, со мной все начнут, братья, спорить. Нет, моя лучше, нет, моя красивее. Но это то же самое. И почему-то кажется, когда мы говорим об уникальности или о каких-то других э, сторонах еврейского народа, сразу сравним, а почему, а что эти хуже, а, а что теперь те. Да ничего, нормально все. Просто об этом раньше не говорили. Время пришло сказать. Когда я говорю активно, что надо свидетельствовать и проповедовать еврейскому народу, а что, другим не надо проповедовать? А что, другим не надо спасаться? Не, ну надо, понятно, надо. Но если взять сегодня вот процентное такое, да, прямо на доске нарисовать или на листе бумаги, сколько тратится э, человека часов, например, сколько тратится денег, сколько потрачено лет на проповедь Евангелия другим народам. И здесь напишите то же самое, сколько потрачено человека часов, лет и денег на проповедь еврейскому народу. Думаю, получится намного меньше. Потому что не проповедовалось на протяжении 1900 лет нашему народу активно. Кстати, сегодня католическая церковь официально как бы объявила, что не нужно евреев обращать в христианство. В Германии это стало определенным, таким, как бы, это закон и в то же время преграда, преграда. То есть сегодня в Германии, это я разговаривал вот с пастором той общины, в которой мы были, в Германии сегодня нельзя церкви проповедовать евреям. А вот в мессианской общине можно, потому что евреи еврею может проповедовать. Интересное время, в которое мы с вами живем, правда? Так все-таки нужны мессианские общины или нет, чтобы проповедовать евреям? Тем уже запретили и даже обязывают делать многие вещи, которые неправильно по Писанию делать. Не регистрируют, например, общины, если они заранее не согласны регистрировать любые браки, в том числе и однополые. Не могут. Обязаны это делать, если хотят официально быть там, церковью сегодня на территории Европейского Союза. Это факты. Так вот, Нельзя проповедовать евреям. Так решила католическая церковь. Но еврея еврею может. Это похоже на закон, который есть в Израиле. Нельзя проповедовать детям младше 18 лет. Но дети детям могут проповедовать. Им за это ничего не будет. Это не нарушение. В моем сердце всегда было, есть и будет желание увидеть покаяние нашего народа. Очень много тратится ресурсов на проповедь Евангелия во все народы. Я не завидую и мне не жалко, я еще больше скажу. Пусть там будет, еще больше будет. Но хочу, чтобы вы вместили нас и дали возможность нам проповедовать нашему народу. Своим присутствием и тем, что мы здесь находимся, мы уже убираем эти преграды. Своим присутствием мы свидетельствуем о том, что мы здесь, мы есть. Мы верим, мы существуем, и мы евреи. И мы верим в то, что Ишуа – это Машех Израиля и всего мира. И это не значит, что я буду только евреям проповедовать, а другим нет. Я всем это буду делать. Но цель моя, наш народ, пусть услышат, пусть узнают. Кто-то захочет, кто-то откажется, но будут и есть те, кто каются. Потому, поэтому я не хотел бы, чтобы вот те отношения, та дружба, которая появляется у нас с теми или иными общинами, живущими в диаспоре, я хочу, чтобы в нашем собрании было к ним здоровое отношение, непредвзятое. Приезжает там кто-то, не смотреть на него. что ты там сидишь, давай сюда едь. Они и так это знают. Они это как бы чувствуют, слышат и читают через невербальное общение. Без слов. И так знают. Но я когда-то говорил, вот во время нацистской Германии, были же те, кто помогали евреям оттуда уехать, и так и не выскочили, так и умерли там, так и остались. И что, они не сделали свою работу? Сделали. И когда мы приехали из Польши, я вам говорил, что оказывается, в Варшавском гетто Была мессианская община, которая функционировала в период всего Варшавского гетта. Помогала детям оттуда убежать. Мы были там в собрании, в котором пастор, который узнал о том, что он еврей, только под конец своей жизни. Случайно, найдя фотографии у, у бабушки, да, покойной, когда она умерла, у него там фотография была Иордана или Иерусалима. Иордана, да, черно-белая такая. Он узнал, что он еврей. Он стал мессианским потом. И вот мы когда ездили, там был такой кусок стены, оставшийся от гетто. И прям вот как колонка, окно. И он там разговаривал. Человек жил, который там, чем мог, помогал вот этот пастор, он заплатил, оплатил полностью, там они сделали такой мемориал небольшой, это место укрепили, сделали, чтобы его не, не разрушили, как бы, зафиксировали. То есть они тратят деньги даже на вот эти вещи, чтобы остались свидетельства вот этого всего. Поэтому мессианское движение, мессианский иудаизм или евреи были даже во время войны. И мы когда были, я напомню, что общались, вот э, есть миссия, которая 200 лет существует, миссия мессианских евреев. И они говорят, что во время Великой Отечественной войны мессианских евреев погибло в Шуа, в концлагерях, в гету, везде, от 250 до 300 тысяч человек. Это довольно много, на самом деле. То есть, по статистике в Израиле 1015-20 нас сегодня, всех если считать, любые деноминации, то во время войны, представьте, 300 тысяч было, погибло 300 тысяч. Я все время хочу ободрять нас, я все время хочу говорить вещи, которые помогут нам не терять мотивацию. Друзья, мы в правильном месте. Раз. Мы в правильное время живем. Это два. Нам выпала честь совершать этот труд. Давайте просто его делать, приобретая соработников и сотрудников, а не закрываясь, как улитка в раковине. Таким образом, Бог расширяет наши пределы и позволяет нам тоже говорить и влиять на большем пространстве, на большей территории духовной. У нас есть 17 стих, вот в 57 главе, что Бог говорит, «За грех корестолюбия я гневался и поражал». Корестолюбие всегда как бы сопряжено, в принципе, с, вроде как с деньгами, да? Но в духовной сфере, в духовной жизни тоже есть у людей вот эта болезнь, корыстолюбие. Люди хотят извлечь как бы пользу из того или иного, ищут выгоду. А мне выгодно вообще сотрудничать с этими или нет? А выгодно мне пойти и быть вот здесь? Нам нужно не выгоду искать. Нам нужно достигнуть цель, проповедь Евангелия еврейскому народу. Это наша цель. Не крысть извлечь. Я искренне верю, что когда человек, община, человек, семья, община занимают правильное место, имеется в виду, выполняют волю Бога. Вот то, что ему предписано, он это делает. На это приходит все, благословение уже обеспечивая возможность трудиться и жить в Боге. В нашем теле ногти не завидуют глазам, а руки, ногам, а волосы, ушам, но каждый выполняет то, для чего создан. Если мы это поймем, если мы сумеем это в своей жизни построить и реализовать, то в теле Мессии будет благодать, будет полнота, будет КПД. КПД – это коэффициент полезного действия. То есть выход будет, результат будет лучше. Поэтому не будем искать корысти, из-за которой Господь гневается и поражает, скрывает лицо, недоволен он этим. Это люди идут по пути своего сердца. Я вам скажу, духовные причины и объяснения как бы можно выдвинуть и сказать, да нет, у меня духовные цели то, то, то, то. Да, никто не спорит. Но Бог-то знает все до конца, правильно? То есть речь идет о том, чтобы мы с вами действительно были искренними в том, к чему мы призваны, вот чтобы это сделать, не волынить. И не сравнивать себя ни с кем. Меньше, больше, это не важно. Гайка или винт, болт, весит меньше, чем колесо от машины. Но если выкрутить этот болт, то и колесо отпадет. Это причинно-следственная связь. Поэтому колесо не может гордиться и говорить, так, я тут важнее, чем вот этот болт. Болт скажет, да, я пошел гулять тогда на пляж. Посмотрим, как это колесо будет крутиться. И тогда машина не едет. Правильно или нет? Вроде все работает, одного или двух болтов не хватает. Все. Весь процесс останавливается. Поэтому не надо ничего сравнивать, оценивать, делать, понять, где наше место. Занять его и приближать тем самым день пришествия Господа. Поэтому пусть Бог благословит нас. Писание говорит, что Бог придет и исцелит. Он даст мир дальнему и ближнему, то есть всем народам, а также первенцу своему, Израилю. Поэтому, я думаю, для нас будет большим благословением увидеть вот этот день покаяния нашего народа. Амин. Небесный Отец, мы благодарим Тебя и славим за то, что мы были сегодня через Слово Твое, услышать понятия, узнать какие-то вещи. Благослови нас и помоги нам растворить верой это Слово. Молюсь во имя Иши, Аминь.